Эти бумаги, свидетельствующие о самых загадочных сторонах истории Третьего рейха, и заставили меня взяться за исследования. Из них я узнал о неизвестных мира ранее шокирующих вещах: о тайном проекте Наннербе "Наследие предков", о связях нацистского руководства с оккультными силами, о секретной антарктической базе, о прорывных научных исследованиях, результаты которых не были превзойдены даже 20 лет спустя после окончания войны. Их держали в секрете как побеждённые, так и победители. Эти тайны были способны полностью изменить, просто взорвать наши представления о нацистской империи. Ведь долгое время историки внушали нам образ нацистского режима как полного банкрота, потерпевшего крах во всех своих начинаниях. Возможно, на каком-то этапе было правильным, но нельзя же десятилетия подряд кормить людей одной и той же сказкой. На самом деле, это чудовищный, демонический, преступный режим, а в некоторых областях достиг таких успехов, которые не снились остальному человечеству. Об этом ясно говорили, буквально кричали документы, доставшиеся мне в наследство. И я начал расследование, которое длилось 12 лет. За это время я многократно рисковал своим добрым именем и даже жизнью, а вот теперь и своим психическим здоровьем. Но, оглядываясь назад, Я не жалею о том, что избрал этот путь, и надеюсь, мои усилия не пропадут бесследно. Третий рейх был самой ужасной, жестокой и бесчеловечной диктатурой в истории человечества. Именно поэтому нельзя фальсифицировать его историю, нельзя преуменьшать успехи, которых удалось добиться гитлеровской клики, и тем более нельзя замалчивать те силы и возможности, которые стояли за нацистами. Пусть они и не были раскрыты и использованы в полной мере, Ведь это могли быть и, скорее всего, действительно были бесконечно могущественные силы, хотя и не изученные по сей день. Силы, которые практически никто в ученом мире не воспринимает всерьез. А может быть, это сделано намеренно? Разве кто-нибудь станет искать то, во что никто не верит? Или то, что все ученые считают здоровым? Так верите или нет? Я сделал для себя свой выбор, а вы сделаете свой. Ведь всегда достаточно света для тех, кто хочет видеть, и тьмы для тех, кто не хочет.